Глава 26. Подпись: Конечно, уныло согласилась Айрис. Ты все это просто выдумал, какая же я дура. Пытаясь подавить разочарование, она услышала, как кто-то где-то дальше по коридору заговорил неестественно громким голосом. Слова были для нее непонятны, напоминая заклинание для вызова дождя, но лицо Хейра просияло. У кого-то есть радиоприемник. Воскликнул он, вскочив. «Это новости. Вернусь через минуту». Вернувшись, он пересказал Айрис, что услышал. Еще одна хорошая сенсация с убийством канула в лету. Согласно заключению судмедэкспертизы, редактора застрелили около полуночи. А эта важная шишка уехала на охотничью дачу сразу после ужина. Так что повесить это на него не получится. Жаль». Пока он говорил, что-то промелькнуло в памяти Айрис, как паутинка, летящая по осеннему воздуху. Она резко поднялась, и в это время Хейр взглянул на часы. «Почти время второго ужина», — сказал он. Идешь? «Нет, но остальные скоро вернутся». «Ну и что, ты их боишься?» «Не говори глупостей. Просто они все собираются в кучку в этом конце вагона, а мне...» «Мне не нравится быть так близко к тому доктору». Значит, не боишься. Ладно, наша купе будет пустовать, пока мы с профессором заужином. Готов сдавать его в суб аренду надежному жильцу за символическую плату. Когда он ушел, Айрис снова почувствовала накатившую слабость. За окнами завыл ветер, как будто где-то стонала проклятая душа. А затем раздалась стрель, похожая на очередь из пулемета. Поезд въехал в тоннель. Это навело Айрис на ужасную мысль. «А что, если в эту самую минуту из поезда выбрасывают труп?» Она напомнила себе, что история Хейра вымысел и постаралась выбросить ее из головы. Но на смену ей пришла другая история, которую она прочитала в журнале и которая якобы считалась подлинной. Там говорилось о двух дамах, приехавших ночью в отель на континенте, возвращаясь из путешествия по востоку. Дочь запомнила номер комнаты, где остановилась мать, и пошла к себе. Когда она вернулась, следов матери не было, а в комнате другая мебель и новые обои. Когда она навела справки, весь персонал, начиная с менеджера, заверил ее, что она приехала в отель одна. Имени матери не было в регистрационной книге. Водитель такси и носильщики на железнодорожной станции. Все они поддерживали заговор. Мать исчезла, как огонек свечи на сквозняке. Конечно, этому было объяснение. В отсутствие дочери мать умерла от чумы, подхваченной на Востоке. Один только слух мог бы отпугнуть миллионы посетителей от выставки, которая должна была состояться в городе. Когда на карту были поставлены такие важные интересы, пришлось пожертвовать одной жизнью. У Айрис вспотели ладони, когда она задумалась, а не повторяется ли история с исчезновением мисс Фройд только в гораздо меньшем масштабе? В ее случае не требовалось бы грандиозной и запутанной организации или фантастического заговора. Лишь сговор нескольких заинтересованных лиц. И Хейр уже показал ей, как именно это можно было устроить. Она начала сопоставлять факты с этой теорией. Прежде всего, хотя баронесса была богата, она ехала в купе с простыми смертными. Почему? Может быть, потому что решила отправиться в путь в последний момент? и не успела зарезервировать место. Но в таком случае флотпортеры и тот-хантеры тоже не могли бы получить отдельное купе. Тогда, быть может, дело в скупости? Или все же причина была в том, чтобы занять особое купе в конце коридора, рядом с вагоном доктора, где никто не станет их тревожить и не увидит лишнего? И еще Случайно ли так вышло, что остальные места занимали местные жители? на чьи судьбы баронесса имела немалое влияние. Вопросы повисли в воздухе, в то время как в голове Айрис зародилось облако новых подозрений. Бросался в глаза один поразительный факт. Шторы в купе больной так и не были задвинуты. Она была словно выставлена на показ, чтобы продемонстрировать товар. Не напоминало ли это старую стратегию? Спрятать предмет на самом виду, где каждый его видит, но никто не замечает. Но что же такого сделала бедная мисс Фрой? Хейр был прав. Все упирается в мотив. Насколько знала Айрис, мисс Фрой так добросовестно исполняла свои обязанности, что ее высокопоставленный наниматель лично поблагодарил ее за службу. Вдруг у Айрис перехватило дыхание от волнения. Вот почему, прошептала она. Предполагалось, что в момент убийства этот человек находился в своем охотничьем домике. Однако мисс Фрой, проявив бестактность, застала его врасплох, когда он выходил из единственной в доме ванной, где он предположительно мылся перед тем, как сбежать. Она разрушила его алиби. Ее знание становилось прямой угрозой, особенно учитывая, что она возвращалась преподавать детям красного лидера. Всем было известно, что мисс Фрой — неисправимая болтушка и сплетница. Она бы с гордостью рассказывала о доверии, оказанном ей важной персоной, и раструбила бы об этом на каждом углу. И как британская подданная, не имеющая корыстных целей, ее показания будут иметь вес на фоне массы других доказательств. Когда тот человек так любезно пожимал ей руку, он подписал ей смертный приговор, Айрис представила себе поспешное семейное совещание на рассвете. Поспешный вызов необходимых сообщников. Телефоны гудели от секретных сообщений. Учитывая такую срочность, из этого неизбежно следовало, что устранение мисс Фрой не могло быть идеально спланированным. Она попыталась усмирить разбушевавшееся воображение. «Максимилиан, Макс!» — вспомнила она, ведь Хейр слишком длинно, сочинил мне сказку. Он подгонял факты под вымышленный сюжет. Может, и я сейчас делаю то же самое. Глупо трястись из-за человека, которого, возможно, вообще не существует. В конце концов, как говорится, она могла быть всего лишь галлюцинацией. Как бы мне хотелось быть уверенной, ее желание было исполнено самым драматичным образом. В купе стало жарко, и пар на стекле постепенно превращался в капельки влаги, которые начали стекать вниз. Айрис проводила взглядом одну из этих капель, от самой верхушки стекла до грязного угла нечищенного окна, и вдруг вздрогнула, заметив на закопченном стекле едва видную надпись. Наклонившись поближе, она смогла разобрать подпись. Там значилось «Венифред Фрой».